Глава 48. Воспитательные процессы. Уртян съездил с Соколовским на оформление квартиры и вернулся с дивным ощущением. У него теперь есть по-настоящему его нора, куда он может привести невесту. Аури была с рухой. Та увезла ее выбирать подарки на новоселье. Так что Уртян сам переступил порог норы, словно первый раз ее увидев. Это его место, его мир, его убежище. Нора, где скоро законно будет жить его жена, а когда-нибудь его лисята. И ничего, что нора небольшая, они уместятся. И чего ты стоишь, как не родной? Мягонькой пушинкой выкатилась из угла Муринка. Шушана там между штень я открыла, а мне велела все все тебе показать. Пошли? Уртян только кивнуть смог. Он вообще-то надеялся на помощь Нурушей, но просить не смел и так много получил. Нора оказалась гораздо больше, чем он мог бы рассчитывать, чем он даже мечтал. Лис ходил по дивным отноркам, ощущая себя удивительно счастливым, а у него на спине восседала муринка, щедро указывая лапочкой на особо комфортные изменения в норе. А там еще комната. Скажи, ты щашлив? Тебе нравится?» «Очень», — признался Уртян. «Тогда хорошо», — вздохнула Муринка. «А то Таня как-то шкажала, что мы в ответе за тех, кого приручили. Я даже переспрашивала у нее, и она мне объяснила, что прирущенных надо обеспечивать всяким хорошим прихорошим». Так что я обеспечила тебя цветуями и плетушками, и вообще не бойся, я тебя не брошу, ни тебя, ни твою лишеньку. Неожиданно растрогавшийся Уртян оглянулся на довольную Норушинку, которая его приручила и теперь заботится. — Ты самый лучший приручатель, который мог бы у меня быть, — торжественно сказал он. Когда к дверям норы прибыла Ауре, в сопровождении Руухи и немыслимого количества каких-то сумок, пакетов, коробок и прочего в том же роде, Уртян был изгнан поработать и не путаться под лапами. «Никогда не стой между лисицей и ее страстью к обстановке норы, целее будешь!» На от Руухи Уртян принял с благодарностью. В конце-то концов великую лисью мудрость никто не отменял. Он легко сварил противоядие от лиса ярости, там для опытного травника ничего сложного не было, но это имело неожиданные последствия. Во-первых, его бабуля первый раз увидела, как работает внук, и впечатлилась. «Я не знала, что ты так можешь!» С невольным уважением произнесла ичиго, принюхиваясь к травам в лаборатории Уртяна. «Это простое зелье», — спокойно ответил внук, и, увидев изумление бабки, поправился. «Для меня простое». «Уважение кицуне — это вам не лис начхал, это уже серьезно». А вторым последствием были претензии пришедших в себя отца и брата Аури. Стоило только их напоить противоядием, и рассказать о произошедших с момента их отключки событиях, как они оба раскричались, требуя немедленно вернуть Аури в семью. «Я не давал своего позволения», — сердился отец лисички. «У нас был совсем другой договор. Аури немедленно домой», — требовал ее братец. Возмездие пришло с ходу, и было его много. А Ауриного батюшку уволокла в уголок его супруга распушилась так, что стала похожей на песца и грозно протявкала, что если бы не их родственница, которая спрыгнула с ума и опоила своих родных, то ни Аури не попала бы в беду, ни они сами. И да, то, что их семье удалось выползти из этой ситуации без потерь, вовсе не заслуга ее мужа. Если бы не отъезд уртяна, если бы не сокол, который определил, что вы опоены, «Если бы не отвага и дар твоей дочери, которая одна противостояла двум злодеям и смогла даже под зельем вспомнить своего жениха и вернуться в сознание, то у нас была бы ужасная беда. А ты, ты только пришел в себя, кстати, благодаря Уртяну и его противоядию, и давай сходу всякую ерунду верещать. Мне за тебя стыдно». «Но, милая, у него же ничего нет». «Как мы отпустим дочь жить к Галадранцу?» «У него теперь все есть. И нора уже в его собственности, и денег хватает. А главное, у него есть настоящая любовь к твоей дочери, талант, знания и умения, а еще дар мгновенного заживления любой раны. Он лучшая партия из всех, даже если выбирать только расчетом. «Но Аури же только учится». Некоторое сходство ее мужа со слом временами вызывало у мамы ауре, желание треснуть супруга чем-нибудь тяжелым промеж ушей. Но так как она была хорошо воспитанной лисицей, то пришлось ограничиться предупредительным, но сильным укусом в основании уха. Ой, дорогая, но мы же договаривались так, попытался оправдаться Лис. Все договоренности обнулились тем, Что твоя дочь самостоятельно отбилась от негодяев, а еще обнаружила в себе талант двулапой огневки. Супруг открыл пасть, потом ее закрыл, сморщился, потрогав лапой укушенное ухо. И глубоко вздохнул. С двулапостью спорить уже было трудно. Нет, он, конечно, попытался. Что поделать, если натура такая? Э, ладно, я подумаю. Ай! Клацанье зубов у второго уха оказалось стимулирующее действие, так что закончил он совсем не так, как собирался. Я подумал и решил, что согласен. «И это правильно», — поддержала его жена. «А то там до тебя рвались добраться моя мама и моя тетя Руха». Отчаянный виск Аруна, заставивший его батюшку удивленно возриться на супругу, она прокомментировала так. «Это я тебя пожалела». «Все-таки муж, а вот сыночек все-таки наткнулся и на бабулю, и на двоюродную бабулю разом. Он же упрямством весь в тебя, вот и доигрался». Арун действительно рвался что-то доказать сестре и призвать к порядку распустившегося уртяна, а вместо этого нарвался на бабулю и на руху. Пожалел об этом практически сразу, но вырваться от них так просто еще никому не удавалось так что верещал он долго и безуспешно. «Да я же ничего, я уже все понял. Уй, бабуля, зачем сразу за ухо-то? Ай, а за второе зачем?» «А для симметрии», — отвечали ему опытные лисы, «ибо нечего, лиса глупостями маятся. Они и к тетушке собирались наведаться, но тут вмешался неучтенный фактор — чиго, которая решила познакомиться поближе с родственниками будущей жены внука. Нет, если бы она уловила хоть тень пренебрежения, то знакомство пошло бы по иному пути. Но эти две лисы были прекрасно воспитаны, а их собеседница не собиралась делать неприличные вещи и становиться, к примеру, лисовином. А раз так, раз она уважала обычаи земли, где живет, так и ее можно уважить. В конце-то концов, кто у нас только не проживает? Если уважаешь нас, считаешь себя частью этой земли, то и на твою непохожесть можно закрыть глаза». Через некоторое время вновь составленная коалиция выдвинулась с визитом к тетушке Аури. Та только-только залезала раны и смогла вернуть на место загулявшую по окрестностям мебель. Узрев выходящих из автомобиля двух лисородственниц, тетя сделала попытку изобразить любезную улыбку, которая растаяла, как утренний туман, стоило ей только узреть незнакомую гостью. «Это... это же Китсуне!» — прошипела она. «Я не позволю ей тут быть! Эти позорные твари никогда не переступят мой порог! Я прокляну Ауре!» если она все-таки выйдет замуж за того, за Маранова, Собственно, на этом ее выступления и закончились. Рассмотрев выражение лиц гостей, тетка сделала разумный вывод о том, что иногда отступление — единственный способ спастись. И ринулась к дому, но огненный сгусток умело расплавил ручку входной двери. «Я же тебе уже говорила недавно, что ты должна сначала думать, а потом говорить и делать». Насмешливо уточнила Руха, примиряясь к новому броску. А тетка спешно вернула себе истинный вид и приготовилась сбежать под крыльцо. «Если моя новая сестра позволит, то я могла бы предложить иное средство воздействия». Покосившись на бабушку Ауре, вооруженную скалкой, очень нежным голосом предложила Ичиго. «Слушаем». Лисы вопросительно повернулись к Кицуне. «Я думаю, что вот такой вид подойдет этой особе больше, чем какой-либо другой». Взмах изящной белоснежной кисти, и у тетки обнаружился не один, а целых три хвоста. Причем два дополнительных тоже выглядели плачевно пострадавшими, словно и они недавно побывали в переделке с несдержанными мстительницами». «Я немного прибавила ей возраст», — стеснительно потупилась Ичига. «Надеюсь, вы не сочтете это излишним?» «Можно и еще накинуть. Глядишь, поумнеет», — прищурилась Руха. «Но идея мне очень нравится. Уважаю красивые жесты». Ичига чуть улыбнулась уголками губ, показывая, что принимает комплимент. Взмахнула рукой и к трем хвостам присоединился еще один. Тетка поначалу не поняла, а потом как поняла... «Ай! Убе, уберите это! Я не киц! Я не могу! Это это же мерзко!» «Молчи!» — прошипела сходу разъярившаяся Ичиго. Причем переход от нежной улыбки к скалу Фурии был весьма и весьма эффектным. «Лучше молчи! А то сейчас вообще...» Лисом станешь. Я уважаю традиции этой земли и никогда себе такого не позволяла. Но тебя сделаю лисовином с удовольствием, чтобы ты поняла, каково быть в чужой шкуре. Она не стала упоминать, что это всего лишь наведенная иллюзия. А Руха с сестрой, разумеется, и не подумали просвещать негодную тетку об этом. Так что четыреххвостая лиса брякнулась с крыльца и уползла под него, стараясь вести себя как можно тише и незаметнее, сопровождаемая грозными обещаниями и посулами. «Если ты посмеешь сделать гадость моему внуку и его очаровательной ауре, ты у меня каждые две минуты будешь меняться», — пообещала Ичиго. «Если ты только подумаешь обидеть мою внучку и ее уртяна», «Я сама лично приду к тебе с дочкой и разгромлю твой дом, а из тебя сделаю лисоотбивную», — дополнила бабушка Ауре. «Если ты не услышала моих спутниц, раскрой свои уши и сделай себе подарок. Услышь меня! Сколько бы у тебя ни было хвостов! В каком виде и с каким состоянием дома ты бы не была...» «Но если ты отважишься как-то задеть аурию Уртяна, ты лишишься и дома, шерсти и всего прочего. Я тебе обещаю это!» Запущенный под крыльцо огненный сгусток вылетел вслед за визжащей теткой и пронесся по саду, ничуть не навредив растениям, но умело постучав помежду ушью глупой особы. Когда она нырнула в бочку для дождевой воды, Сгусток повисел немного над поверхностью и, покрутившись между иллюзиями трех хвостов, видневшихся на поверхности, и стоял в воздухе. А мне понравилось, сказала Руха, мы прямо сработались. О, вынырнула, хвосты считает. Отчаянный вой тетки, которая никак не могла избавиться от позорной кицуновской приметы, сопровождал трех очень разных особ с превеликим достоинством, усаживающихся в автомобиль. «Да, мне тоже», — призналась Ичиго, красиво складывая на коленях изящные руки. «Это было эффектно». Эффектным вышел и показ норы, принадлежащей внуку. иЧиго умела ценить удобные комфортные норы, качественную обстановку и изящное озеленение — а у Уртяна все это было в должных количествах. Да, это достойно, признала Ичигу, которую Ауре провела по норе и всем ее помещениям. Я одобряю. Уртян вовсе не нуждался в ее одобрениях, но раз уж их получил, ничего не поделаешь. Опять пришлось благодарить. Впрочем, у меня не убудет, а бабуле приятно, если бы не она и ее подарочек. «Вряд ли бы моя история пошла бы по этому пути», думал Уртян, отвешивая традиционные поклоны. «Ты вырос и поумнел», — негромко отметила Ичигу. «Я могу тобой гордиться с полным на то основанием. А еще хочу сделать тебе подарок на свадьбу. Твои родители тоже готовят свадебный дар, а это прими от меня». Она изящно взмахнула рукой, и на узкой ладони засверкала бриллиантовым блеском крупное с куриное яйцо капля воды. «Ты знаешь, что это, а, лисеночек?» — усмехнулась она, видя изумления Уртяна. «Ты... ты когда-то рассказывала мне о капле воды, вызывающей грибные дожди», — с запинкой предположил Уртян. «Да, это она, там, откуда родом мои родители». Лисьи свадьбы происходили под солнечными дождями. Тут их зовут грибными. Я передаю тебе эту каплю к твоей свадьбе как благословение тех, кто желает тебе хорошего даже из дальней дали. А еще думаю, что тебе она пригодится в работе. В конце концов, солнечные дожди бывают очень полезны для растений, которые ты собираешь. Тут у Шуртян благодарил не по традиции, а от души. Сумела бабуля его удивить, ничего не скажешь. И Чигу обучила внука, как управляться с каплей солнечного дождя, а потом усмехнулась. «Это еще не все, разумеется. Деньги тебе тоже полагаются. Но это я тебе вручу на свадьбе, вместе с подарком от родителей. А то они обидятся, что я их опередила». «Я пока вернусь домой, благо мне есть чем там заняться». И Чигу хищновато улыбнулась. И Тян философски подумал о том, что судьбинушка Нурая представляется ему исключительно незавидной. У бабули фантазия всегда была по-восточному изощренной. «Так ему и надо», — решил Лис, абсолютно не собираясь ему сочувствовать. А вот кое-кому в Норушном доме посочувствовать можно было запросто. Возможно, все и обошлось, если бы не осмелела так белая голубка, которая теперь отваживалась сидеть даже на крайних к дороге деревьях полисадника. Нет-нет, там она была в полной безопасности, зато могла наблюдать за жизнью людей, а еще не отвлекать Андрея от работы. Конечно, он утверждал, что Светлана ничуть ему не мешает, но... «Но он же постоянно рядом со мной, а не у компьютера», — думала Света. «А ему уже начальство звонит и сердится. Работа-то сама не делается. Нет уж, пусть он будет работать, а я найду чем заняться». Она очень порадовалась этому своему решению, когда увидела, как к квартире Андрея идет его почти бывшая жена в сопровождении слесаря. Она решила, что Андрей на работе, «Вот и пошла в атаку», — поняла голубка и собралась уже было предупредить хозяина квартиры, но он и так услышал бряканье, которое раздалось на лестничной клетке. Лена была горько разочарована, когда дверь квартиры приоткрылась на ширину цепочки, и Андрей очень содержательно объяснил слесарю, что он владелец квартиры и категорически против вторжения в нее каких-то посторонних. Правда, через день ему пришлось объяснять это следующему слесарю, а еще через два — еще одному. Но Андрехий не думал жаловаться. Лучше уж так, чем вернуться с работы и обнаружить в собственной квартире этакий вселившийся ядовитый подарочек. Чем больше он смотрел на все это и слушал вопли и визги Елены, тем больше понимал, что его решение о том, что Свете надо предлагать, Именно руку и сердце, а не «давай, что ли, поживем пока вместе», было абсолютно верным. Вечерами ему вообще казалось, что весенние сумерки становятся невыносимо серыми и холодными, и никакого просвета в его жизни до ее возвращения уже нет и не будет. Решить-то он решил, а когда голубка в очередной раз после ужина засобиралась улетать... Андрей даже высказать предложение о браке почти собрался. Но слова так и остались несказанными, потому что он услышал. «Я подумала, что мне, наверное, домой пора. Я имею в виду не в гостиницу, а уехать домой». Светлана вовсе не собиралась расстраивать или мучить Андрея, но за время наблюдений за людьми поняла, что как-то маловато его знает. В самом-то деле... Вот Уртян и Ауре, они прошли через испытания. Они точно знают, что любят друг друга. Вот Никита и Аня, они уверены друг в друге, а она и Андрей. Нет, он хороший, очень хороший, но... Но так ли он хорошо знает меня, а я его, чтобы дальше идти вместе всю свою жизнь? Да, моя мама и бабушка, и прабабушка, и прапрабабушка... Они все не имели возможности выбирать мужей, как-то узнавать их, решать самостоятельно. Но я-то буду делать именно так. И зачем мне, имея такую дивную возможность, брать и выкидывать ее, просто поторопившись? Я же уже видела, как люди, которые только вчера друг другу нежно улыбались, на завтра кричат и ругаются на пустом месте» как мужчина почти каждый день ходит с разными девушками, как отец ругается на свою маленькую дочку, что она копия ее матери, а та невыносимая баба. Нет, я уверена, что Андрей так не сделает. Но вдруг он разочаруется во мне, а я в нем. Когда раньше в выборе мужа для дочки ошибались родители, это было очень обидно и тяжко. А когда ошибается сама дочь, так разве легче будет? На Андрея было больно смотреть. Он-то уже не представлял своей жизни без Светланы. А она уезжает? Но почему? Я как-то тебя обидел, задел, что-то сделал не так, только скажи. Ему пришлось призвать на помощь всё свое терпение и самообладание, чтобы постараться вникнуть в то, что говорила Светлана. Потому что в первый момент он был готов вспылить и заявить, что всё это полнейшая фигня». Норуш, наблюдавшая за этой сценой, одобрительно покивала. «А ведь он молодец. Если бы сорвался, точно бы напугал голубку. А так сидит, думает. Правда, зубы сжал изо всех сил. Видать, чтобы лишнее слово случайно не выскочило. Ну-ну, посмотрим, как у вас дальше получится».